Глава 18. Устроив денежные дела, я решил добиваться железной дороги. Железные дороги ⁇ моя прямая специальность. И я решил добиваться дороги, заинтересовав ею земство. Наметив 400-верстную линию, проходившую через две губернии и захватывавшую пять уездных земств, я обратился в эти земства, предлагая им тип дешевой узкоколейной железной дороги. Вот какие основания я приводил. Проектируемая дорога не может располагать грузом большим, чем 4 миллиона пудов в год. Для ширококолейной дороги этот груз ничтожный. Для оправдания процентов на строительный капитал и расходов эксплуатационных ей нужен груз по крайней мере в 15-20 миллионов пудов. При таких условиях приходится или отказаться совсем от дороги, или помириться с более скромной узкоколейной. Пусть она будет ходить тише, пусть будет перегрузка, все-таки это гораздо лучше, чем отсутствие дороги. Я писал, что в данном случае действую эгоистично, имея в виду и свои личные выгоды. Но эгоизм свой признаю вполне законным, так как предлагаемый мною тип дороги не ляжет бременем на государство, а при таких условиях он везде, где только производятся посевы, оправдает себя и, следовательно, является достоянием всех. А если нам, как инициаторам, и достанется первым по времени такая дорога, то это будет только актом справедливости. Самый способ выполнения я проектировал так. Земство и частные владельцы гарантируют ежегодно известную доходность, достаточную как для погашения процентов на строительный капитал, так и на текущие эксплуатационные расходы и под эту гарантию уже искать частных или казенных капиталов. Та отзывчивость, какую я встретил во всех земствах, лучше всего показывала назревшую потребность в таких железных дорогах. Потребность совершенно понятная, если вспомнить, что конкурирующая с нами страна, Америка, имеет среднее удаление сельскохозяйственных ферм от пунктов сбыта 5-7 верст, а у нас на лошадях приходится подвозить к железной дороге в среднем до ста верст. Это одно уже делает разницу в 12-14 копеек за пут в пользу Америки. Если принять во внимание весь наш двухмиллионный хлебный груз, слагающийся в двух третьих своих из такого обесцененного гужевой перевозкой груза, то одной той суммы, которая проплачивается ежегодно на гужевую перевозку, хватило бы на оплату процентов того капитала, который нужен на всю сеть, 150 тысяч верст, недостающих нам подъездных железных дорог. Что до косвенных выгод, происходящих от увеличения ценности земельной, от роста экономической жизни, то они в десятки раз окупят все затраты на железные дороги. И тот энергичный отклик, который я получил от всех пяти земств, представляет ясное доказательство, что земства наши находятся на высоте экономических требований времени. На всех этих пяти земских собраниях решено было поддержать мой проект и поручить мне делать изыскания с весны».